Днём в клубе тихо. Большой Сэм за стаканчиком виски беседует с барменом, что натирает стаканы. Луи муштрует двух девушек, которые пропустили пару занятий с маэстро Де Борданом. На выходе мы с Морган встречаемся с Даффи. Парень бросает на меня резкий взгляд, а я фокусируюсь на улыбке подруги, которая посылает боссу воздушный поцелуй. Как же хочется провалиться сквозь землю. Случай в кабинете, как один из рассказов Агаты Кристи. Сложно, непонятно, запутанно и загадочно. Я избегаю новых неожиданных встреч с ним. Но это столкновение поджигает во мне огонь воспоминаний. Подруга берет за руку, и мы вместе выходим из тоскливого заточения на улицу. Так, сначала подышим воздухом, а потом за покупками. Хочу купить тебе одно платье. Когда увидела, сразу подумала, что оно идеально сядет на твою фигуру. А потом заберемся в кафе, и ты, наконец, расскажешь, что у вас с Даффи происходит». Возражения не принимаются. Я пожимаю плечами, чтобы не выдать улыбку, и соглашаюсь на такой план. К тому же с момента приезда в Орлеан мне так и не посчастливилось осмотреть город. А я обожаю истории и легенды, связанные с местами, людьми. Надеюсь, Морган потерпится своим любопытством.